«Эпилог. Гойна, берегись!» — выкрикнул один из ее воинов, и ведунья метнулась к стене хлипкой избушки. Над головой девушки пронеслось нечто плотное, скорее всего, самый обычный воздух, сжатый магической силой, одержимого из злого ковина. И он ударил в остатки деревянского домика, который задрожал, медленно наклонился и с грохотом рухнул. Это не было заклятием, и он не мог бы умереть. или плетением, а всего лишь неосознанное желание сумасшедшего, который хотел уничтожить всё живое, до чего он мог дотянуться. Ведунья откатилась в сторону, спряталась от взгляда умалишённого за невысоким амбаром и вскочила, после чего бросилась в обход. Одержимый растрёпанный косматый мужик, если судить по внешнему виду типичный крестьянин из приморских областей Эль-Майнера, прикричал что-то неразборчивое и вновь выплеснул скопившуюся в нём силу. Она направил он её в сторону, где, как он предполагал, пряталась Гоина. Снова воздух перед ним уплотнился, стал мутным и непрозрачным, а затем сжался до немыслимых пределов и метнулся в сторону амбара. Удар, грохот, и ещё одно здание в безлюдной деревеньке на берегу Балтского моря разлетелось по брёвнышкам. Отвлеките его, — раздался громкий голос десятника Переяра. «Живее!» Воины метнули в одержимого несколько коротких с улиц. Но неведомая сила, окружавшая и наполнявшая его тело, отбросила дротики в сторону. А потом косматый мужик вновь выкрикнул что-то неразборчиво гневное и резко развернулся к дромам. «Надо действовать решительней и быстрее», — подумала Гойна. «А иначе у нас будут потери». Ёрка измейкой девушка быстро проползла на животе по грязной глубокой канаве, идущей по обочине небольшой дорожки, и подобралась в плотную кодержимому. После чего она вскочила, и у неё в руках была заострённая палка. С виду самое что не есть обычное, а на деле вырезанная в особый день и заговорённая в непростую ночь толстая ветка осины. Это кажется, что данное дерево ничем не отличается от любого другого. Однако это не так. Сила Осиня от богов дана немалая: перебарывать зло чёрное и не подчиняться магии. Вот и сейчас, когда одержимого, сошедшего с ума крестьянина окружает мощная непробиваемая сталью защита, только дерево в руках природной ведуньи опасно для него. Три длинных прыжка в сторону врага и одним слитным движением Гойна нанесла удар заострённым концом палки в спину одержимого. Импровизированное копье с легкостью, не замечая магического щита, вонзилось в тело и пробило его насквозь в районе сердца. Мужик попытался развернуться, его тело не хотело умирать, и в нем еще были силы, значит, он еще мог выжить и восстановиться. Для этого ему следовало вынуть кусок дерева из своего тела. Но казавшаяся хрупкой девушка с несвойственной для нее силой навалилась на осиновый кол и не могла выжить. и не дала одержимому избавиться от него. А потом к ней подбежали воины. Двое помогли Гойне удержать безумца, а другие кинулись на противника с оружием. Одержимый кричал, словно дикий зверь, и пытался вырваться. Однако дромы, которые не в первый раз сталкивались с кем-то из злого Ковина, не отступили. И их мечи, отблескивая на солнце, раз за разом кромсали тело вчерашнего крестьянина. ставшего невольным убийцей и палачом своей деревни. Наконец, дело было сделано. Одержимый упал на землю, и воины для надёжности порубили его тело на мелкие куски. А то ведь всякое бывало, и порой случалось так, что уже мёртвый человек вставал и продолжал творить свою разрушительную деятельность. Гойна, темноволосая зеленоглазая девушка, с трудом переставляя ноги, прошла к одному из уцелевших деревенских домов. Она вошла в избу и присела подле печи, которая ещё хранила в своём очаге тепло. А вслед за ней в горницу прошёл десятник Переяр, командир её воинов. Крепкий седовласый мужчина с грубыми и резкими чертами лица, он присел напротив Гойны и спросил: "Как ты, Ведунья?" "Тяжко", переяр выдохнула девушка, с каждым разом одержимая всё сильнее. И бороться с ними становится тяжелей. У нас есть потери. Трое раненых, ребят, брёвнами задело. В тепло их определи. К ночи в себя приду и подлечу воинов. Сделаем, как ты скажешь, ответил десятник и настороженно взглянул на неё. Что-то ещё? Девушка посмотрела воину в глаза, и тот отвёл взгляд. Ильяр на какой-то миг замялся, не зная, как сказать в виду не то, что давно хотел, но всё же решился и произнёс: "Гойна, зачем мы здесь? В этих местах мы чужие. У тебя есть предложение? Надо на родину возвращаться. А если я скажу, что ещё не время, мы сами уйдём". Голос десятника звучал уверенно. оставите меня и своей семьи без защиты? Да, кивнул воин. Когда мы бежали в Эльмайнер, я дал волхвам клятву, что мои воины будут охранять тебя до тех пор, пока тебе не исполнится 20 лет. Клятва наша выполнена. Пойми, Гойна, 10 лет назад нас было более сотни, а сейчас 4 десятка осталось. И это с учётом того, что молодёжь подросла. Мы платим своей кровью за местное гостеприимство, давим мятежников и уничтожаем разбойников. Э последние полтора года только и делаем, что на одержимых магией охотимся. Пройдёт ещё 5-6 лет, и нас не останется. Поэтому вчера мы собрали круг, и воины решили, что это наша последняя битва в пределах Эльмайнерских. Ты с нами, Видуня? Девушка на некоторое время задумалась и ответила: С вами, периар. Вот и хорошо, повеселел десятник из-за долновый вопрос. Куда направимся? К Архейским горам, к вратам. А почему туда? Именно из тех мест приходит магический откат, который порождает одержимых. И есть предположение, что именно там происходят ритуальные жертвоприношения в честь Ятгве. Ты понимаешь, к чему я это говорю? Да. Там убивают наших братьев и сестёр. Верно. Поэтому необходимо уничтожить рахских жрецов и освободить тех, кого на заклание приводят. Тогда Переяр встал. Нужно собрать сильный отряд. Предлагаю присоединить к этому походу твоих племянников Гойна. По слухам, которые из Норгенгорда приходят, они вернулись из степи и собирают силы для новых походов. Гойдна кивнула и сказала: "Согласна. Отправляйся к ним, воин. А ты, Видунья, может быть, вдвоём навестим парней?" "Нет. У меня ещё имеются в Эльмайне дела. Надо повидать герцога и уладить с ним наши вопросы. Всё же ваши жёны и дети пока остаются здесь." а нам совсем не нужно, чтобы Умберто Пятнадцатый на дрома взло затаил. Ну и, кроме того, придется объяснить ему, откуда в его стране появляются одержимые. Глядишь, герцог даст воинов для похода в степь. «Тебе даст», — воинов улыбнулся и добавил, «если поверит, конечно». «Он поверит», — закрывая глаза и прижимаясь спиной к стене, прошептала усталая ведунья. «Обязательно».